«Кассандра! Кассандра! Просыпайся скорей!» Сквозь сон послышался взволнованный голос мамы. «Ну, что такое? Дай поспать, пожалуйста! Я только недавно уснула!» Не открывая глаз, пробормотала я сонным голосом. «Дочка, у тебя получилось!» Продолжала радостно голосить мама. «Ты снова человек!» «Да знаю, я знаю!» Вяло протянула в ответ. «Как стала человеком, так и легла спать!» Еле договорила, вновь погружаясь в сон. «Все-все, не буду тогда тебе мешать», – тихо ответила она. «Только...» и Я резко распахнула глаза и подскочила с кресла, напугав маму так, что она моментально замолчала. Спать мне хотелось просто неимоверно, но, вырвавшись немного из оков дремоты, я вспомнила, что сейчас передо мной стоят куда более важные задачи, чем сон. «Сейчас проверим, все ли у меня получается» пробормотала себе под нос и сконцентрировалась на обращении. К моему удивлению, обратиться в зверя оказалось неимоверно просто, и от радости я закричала «Да!». Но вместо слов вырвался гулкий рык. Папа, который продолжал до этого спать, дернулся, словно его ударили электрошокером. Я мигом вернула человеческий облик и подскочила к нему. «Я случайно забылась. Извини, пожалуйста, что напугала». «Ничего, все нормально», – с шальной улыбкой ответил он, протирая сонные глаза. «Рад снова тебя видеть такой. Значит, Лоне удалось тебе помочь?» «Да, все благодаря ему», – улыбнулась я. «Выходит, мы можем возвращаться домой?» – обрадовалась мама. «Да», – ответила ей, – «только встречу с хранителем еще раз». Я сходила в ванную, чтобы умыться и поправить съерошенные волосы после чего мы с родителями сели завтракать в компании хозяев дома, принявших нас у себя. Я быстро уплела свою порцию глазуньи с несколькими тостами, поблагодарила хозяев за радушный прием и, одевшись мамину уличную одежду, поспешила к хранителю. Отыскав уже знакомое мне жилище, я постучалась. «Войдите!» – раздался голос Лони изнутри. Я отворила незапертую дверь и переступила порог. «Добрый день!» робко сказала я, э, -э, -э, э протянул хранитель, глядя на меня вопрошающим взглядом. Это я, Кассандра, с дурацкой улыбкой ответила ему. Извини, не узнал, усмехнулся он. Спасибо вам огромное. Вы очень помогли мне и на многое открыли глаза. Ты сама себе помогла. Я лишь указал тебе верную дорогу, пожал он плечами. Мы с родителями собираемся возвращаться обратно домой, Но прежде чем мы уйдем, я бы хотела задать вам еще пару вопросов, если позволите. Конечно, спрашивая все, что тебя интересует. Родители рассказывали, что дьявиры очень сильны и забирают души. Но я хотела бы узнать у вас об этом более подробно. Как именно они их забирают? Что им для этого нужно? Хороший вопрос, подметил хранитель. Они забирают душу, коснувшись своей жертвы. Этот процесс не мгновенный, поэтому его можно прервать. Однако, даже если это сделать, часть души все равно уже успеет перейти к девиру Это плохо, но не смертельно. Жертву уже не спасти только в том случае, если в ней не останется ни капли души. Человек еще будет жив после этого, но недолго. Вскоре погибает и тело, теряя необходимость жить дальше. А как еще они проявляют себя? И как их убить? Насколько нам известно, других способностей у них нет, кроме огромной силы. Они могут без особого труда поднять или сломать то, что большинству из нас не под силу. Убить их можно так же, как и обычных людей, но с гораздо большими усилиями. Их кости крепкие, как камень, а кожа прочнее брони. И я задумчиво кивала головой, усваивая информацию. «Теперь хотя бы буду понимать, с кем придется иметь дело». «Не забывай», – добавил Хранитель. «Я рассказываю тебе о тех, с кем нагвалы встречались несколько столетий назад. Дьявиры, как и их силы, могли измениться за столько времени. Это необходимо принимать во внимание и не полагаться только на те знания, которыми я поделился с тобой». «Конечно», – понимающе ответила я. «Я могу ошибаться». Но, возможно, их сила и крепость зависят от количества душ, которые они забрали. Поэтому одни существа могут быть сильнее других. И еще. Хранитель замолчал, а в его глазах блеснуло что-то недоброе. Они забирают души, чтобы достигнуть бессмертия. Кто знает, возможно, кто-то из них уже достиг его. Я ужаснулась. И что тогда делать? Как можно убить бессмертного? Только обезглавить. Мрачно ответил Лони. «Даже если их мозг будет жив, то без тела они уже не смогут забирать души. По крайней мере, я очень на это надеюсь». «Ох!» – ужаснулась я от картины, возникшей перед глазами, и табун мурашек пробежал по телу. «Страшно представить, что придется кого-то убивать, да еще и обезглавливать, не укладывается в голове». «Никто из нас не хотел бы такого делать!» К этому нельзя быть полностью готовым, морально уж точно. Но эти существа не оставляют нам выбора, ведь они постоянно забирают чьи-то души, лишая людей жизни. И это нужно остановить. Если бы мы знали, как выследить диавиров, то давно бы уже истребили их, но они слишком скрытные. Поэтому нам лишь остается ждать, когда они решат показаться сами. И, боюсь, это будет настоящая война. Хранитель договорил, и мы еще долго молчали. Услышав все это, я, наконец, до конца поняла всю серьезность того, что может произойти. Война – это очень страшно, но борьба с геевирами необходима, ведь без нее погибнет гораздо больше людей, чем с ней. «Думаю, я узнала все необходимое», – прервала затянувшееся молчание. «Еще раз спасибо, что приняли нас и помогли. это мой долг кивнул хранитель. «Если у тебя будут еще какие-либо вопросы, то ты сможешь связаться со мной в любое время». «Связаться? Думаете, я смогу применять телепатию на таком расстоянии?» – изумилась я. «Сможешь, сможешь!» Лони рассмеялся и протянул мне какую-то бумажку. «Только не телепатические, а телефонические». На бумажке был написан номер телефона Лони. «Точно, телефон!» Я шлепнула себя по лбу. Сгорая от стыда, как мне самой в голову не пришло, что можно просто позвонить? «Ничего», — улыбнулся хранитель и похлопал меня по плечу. «Я тут еще подумала», — слегка замялась. «Может, мне стоит сделать какое-то обращение к жителям вашего поселения? Или лучше не стоит?» «Это отличная мысль», — одобрительно кивнул хранитель. «Тогда вы не могли бы объявить общий сбор?» «Зачем?» Мне кажется, ты могла бы обратиться к ним с помощью телепатии. «Считаете, я способна послать сигнал более чем одному человеку?» Решила поинтересоваться мнением хранителя, хотя сама полагала, что это вполне возможно. «Думаю, что это хороший повод испытать свои способности», — ответил Лони. «Хорошо», — кивнула ему. «Мне ведь для этого нужно обратиться?» «Зачем?» — удивился хранитель. «Твои способности проявляют себя одинаково в любом обличии». «Попробую», – ответила я. «Пойду на улицу, чтобы по реакции людей понять, получается ли у меня». Хранитель поддержал мою мысль, и вместе мы вышли во двор. Выступление на публику всегда вызывало у меня смущение и чувство неловкости. И, конечно, предстоящее обращение порождало во мне схожие эмоции, но успокаивало лишь одно – На меня не будут устремлены сотни глаз. Да и, в конце концов, мне нужно с чего-то начинать». Я медленно выдохнула, успокаивая внутреннее волнение и сосредоточилась на том, что хочу сказать. «Нагвалы!» — кромогласно произнесла я в своих мыслях и заметила, как люди на улице стали оглядываться по сторонам, в поисках того, кто к ним обращается. «Молодец, продолжай», — сказал хранитель также подметившие реакцию нагвалов. «Думаю, вы знаете о пророчестве, в котором нам был обещан предводитель, способный объединить наши силы против дьявиров. Возможно, все вы рассчитывали получить сильного, властного и опытного вожака. Продолжая говорить, я видела, как на улице появлялось все больше скопления людей. И это было бы вполне разумным желанием, ведь сама я хотела бы того же» будь на вашем месте. Но судьба распорядилась иначе, и по воле высших сил предводителем оказалась я, та самая девушка, рожденная от союза представителей двух планов. Многие годы я и не ведала о своих способностях и узнала о пророчестве лишь сейчас. Толпа, что была неподалеку, что-то оживленно обсуждала в моменты моего молчания. Я выдержала паузу подольше и продолжила. Каждый из нас обладает определенной силой, но только объединив их, мы сможем противостоять врагу. Свою силу я демонстрирую вам сейчас. В случае битвы с диаверами, она очень поможет нам действовать сообща. Но я вовсе не хочу, чтобы вы положились лишь на меня. Неразумно считать меня предводителем только лишь из-за пророчества и моей силы. К тому же, у вас уже есть достойный лидер, Лони. Именно он собрал нагвалов вместе. Именно он дает поддержку каждому из нас, укрепляет нашу связь и веру в победу над злом. Продолжайте прислушиваться к его мнению и следуйте за ним». Люди стали одобрительно кивать и хлопать. «Что ты делаешь?» – изумился Лони. «Я говорю им то, что они хотят услышать», – ответил хранителю «Никто не будет следовать за тем, о ком слышал лишь и сказок». И я уверена, что вы согласны со мной. Озвучив свое мнение хранителю, я обратилась к нагвалам в последний раз. Но нельзя полагать, что пророчество лжет. Все, что в нем говорится, постепенно сбывается. И это означает, что я обладаю немаловажной ролью для нагвалов. Но я не хочу называть себя предводителем. Вы не выбирали меня. Но и я не избирала свой путь. Пока мне неизвестно. Что я должна буду сделать во имя Нагвалов? Но будьте уверены, что я готова пойти до конца вместе с вами и исполнить свою роль. Я встретила новую волну одобрения среди толпы и ощутила невероятную уверенность в себе и в своих словах. Ты молодец!» Лони похлопал меня по плечу. Лишь истинный лидер не жаждет власти и не стремится к ней, но охотно дает ее другим. У настоящего лидера нет желания приказывать, но есть дар убеждать если что вы сейчас себя описываете хихикнула я я верю в то что ты нам послана неспроста и в то что справишься со всем что тебе уготовано судьбой когда я завершила речь мы вместе с лоней пришли к моим родителям ты молодец дочка гордо произнес отец и улыбнулся я сказала лишь то что думаю пожала плечами а в раскрытии моих способностей заслуга лони не преувеличивай усмехнулся хранитель да мы с каем хотели поблагодарить вас за помощь и отзывчивость», произнесла мама пожимая хранителю руку не знаю что бы мы делали без вас думаю все произошло так как и должно было задумчиво ответил Лони. проблема Кассандры привела ее ко мне благодаря чему она смогла узнать все что требовалось как бы то ни было Все равно мы благодарны вам добавил отец и я хотел предложить вам двоим остаться здесь вдруг огорошил нас своим предложением Лони. спасибо приветливо отозвалась мама мы бы рады остаться но Кассандре нужна наша поддержка мы не можем оставить ее одну в этом вы правы кивнул хранитель что ж тогда желаю вам доброго пути и надеюсь наша следующая встреча Приведет к благим результатам. Мы распрощались с Хранителем и, сменив облик, отправились в путь.